«Гражданская война подобна Василиску. Мы десять лет сидели на яйце, в котором он таился, и просидели бы еще десять лет. Но приходит Рэшли, разбивая скорлупу, и змей вздымается среди нас, и настает пора огня и меча. Когда пошло такое дело, дорога каждая рука, способная поднять за нас оружие. Не в обиду будь сказано испанскому и французскому королям, им я желаю тоже всяческих благ». Но король Иаков стоит любого из них, и у него первое право на Хемеша и Роба, раз они родились его подданными. Я понял, что эти слова предвещают потрясение для всей страны. И так как было бы и бесполезно и небезопасно оспаривать политические взгляды моего проводника в таком месте и в такой час, Я только выразил сожаление о том, что всеобщее восстание в пользу изгнанного королевского дома широко раскроет ворота перед бедой и разорением. «Пусть приходят, пусть!» — ответил Макгрегор. «Невиданное дело, чтоб не ненастье сменялось ясными днями без ливня, а когда мир перевертывают вверх дном, честный человек скорее сможет отрезать себе ломоть хлеба». Я снова сделал попытку перевести разговор на Диану, но хотя обо всем прочем мой спутник высказывался очень словоохотливо, что не вызывало во мне особого восторга, в этом вопросе, единственно меня занимавшим, он проявлял предельную сдержанность и ограничился лишь сообщением, что леди, как он надеется, уедет скоро в другую страну, где ей будет, наверное, спокойнее, чем в Шотландии. Я вынужден был удовольствоваться этим ответом и по-прежнему тешить себя надеждой, что случай, как вчера, окажется мне другом и доставит грустную радость хотя бы попрощаться с той, что занимало такое большое место в моем сердце. Больше, чем я предполагал, перед тем, как мне расстаться с ней навек. Мы прошли берегом озера около шести английских миль по извилистой живописной тропе, пока не добрались до своеобразной верхней шотландской фермы или разбросанного селения, лежавшего у зеркального залива, который назывался, если не ошибаюсь, Ледиард, или как-то в этом роде. Здесь уже стоял многочисленный отряд людей Макгрегора, приготовившийся нас принять. Вкус, как и красноречие диких, или точнее говоря, нецивилизованных племен, обычно бывает безошибочным, так как не скован никакими стеснительными правилами и никакими условностями. Горцы доказали это выбором места для приема своих гостей. Кем-то было сказано, что британский монарх, разумно рассуждая, должен был бы принимать посольство державы-соперницы в каюте военного корабля. Так и вождь горного клана поступил правильно, избрав такое местоположение, где величие природы, присущее его стране, могло произвести должное впечатление на гостей. Мы поднялись, ярдов на двести от берега озера, вверх по бурливому ручью и оставили по правую руку пять или шесть хижин с клочками пахотной земли вокруг, такими маленькими, что их обрабатывали, наверное, не плугом, а лопатой. Отвоеванные у зарослей кустарника, они радовали глаз колыхавшимися на ветру колосьями овса и ячменя. Над этой неширокой полосой круто поднималась гора, и на гребне ее мы увидели сверкающие оружие и развивающиеся плащи полусотни приверженцев Макгрегора. Они выстроились на чудесном месте, воспоминание о котором наполняет меня восторгом. Ручей мчал свои воды вниз с горы и, встретив каменную преграду, одолел ее в два прыжка. Сперва он низвергался с высоты двенадцати футов, образуя мутный водопад, наполовину прикрытый сенью великолепного старого дуба, ревниво склонившегося над ним с другого берега, струи падали дробясь в красивый каменный бассейн почти правильной формы точно он высечен был воятелем и взбурлив над его кремнистым краем делали второй головоломный прыжок на дно темного и узкого ущелья с высоты не менее 50 футов а затем быстрым но сравнительно ровным бегом вырывались оттуда чтобы влиться в озеро следуя врожденному вкусу присущему горцам об особенности горцаем северной шотландии склонным обычно, как я замечал, к романтике и поэзии, жена и приверженцы ропроя приготовили здесь для нас утренний завтрак в обстановке, которая не могла бы не внушить чужестранцу благоговейный трепет. К тому же по природе своей это суровый и гордый народ, и хотя мы считаем горцев неотесанными, у них существуют свои понятия о правилах учтивости, и соблюдаются они с крайней строгостью, которая казалась бы чрезмерной, если бы эта учтивость не сопровождалась демонстрацией силы, ибо надо признать, что предупредительная вежливость и строгий этикет, которые казались бы смешными у обычного крестьянина, здесь, когда проявляет их горец, вооруженный с ног до головы, становятся уместными как салют гвардейской части. Итак, нас встречали и принимали по всем требованиям формы. Завидев нас, горцы, рассеянные по склону горы, Тянулись к одному месту и, стоят твердо и неподвижно, выстроились в тесную шеренгу позади трех фигур, которых я скоро узнал Елену МакГрегор и двух ее сыновей.